Глава 15. Сумасшедшее утро. Несчастный Генка! Опять его подняли ни свет, ни заря. И, кстати, на этот раз вовсе не псы. Тех в последнее время с завидной охотой выгуливал по утрам Сергей Анатольевич. Мылым слюли все равно с утра на дачу. Нет, этим утром Гену поднял с постели ужасающий грохот. Где-то в зале усердно ворочали остатки раскуроченной, но еще не выброшенной мебели. Изредка взрыкивал активно участвующий в суматохе Ральф, озабоченно попискивал мотающийся за ним хвостиком перманентно сонный клоп, раздраженно покрикивал на путающихся в ногах псов Сергей Анатольевич. Иногда до разбуженного Генки доносился еле слышный какой-то оправдывающийся говорок матери. Разгневанный очередной несвоевременной побудкой Гена решил держаться до конца. Он зажал уши ладонями и крепко зажмурился. В конце концов, последние две недели каникул. Имеет он право хоть сейчас выспаться. И без того к восьми вставать придется. Вспомнив про время, Генка неохотно приоткрыл один глаз и покосился на часы. 6. Да что их всех на этой цифре заклинило? В соседней комнате откуда-то с полки шлепнулась на пол книжка, оскорбленно взвизгнул, случайно оказавшись рядом неповоротливый буль, запричитал, успокаивая его мама. В коридоре кто-то гнусавым голосом прокомментировал: Садом и Гоморра! Ванька! невольно улыбнулся Гена. Тут бессовестный попугай, решив, наверное, что улыбка врага это слишком. Закончил свой монолог такой чудовищной фразой. От лингвистических изысков мерзкой птицы Генку буквально подбросило в постели. И он, плюнув на все, начал искать шорты. «Елки!» — тоскливо размышлял он, натягивая футболку. «Как эта скотина их запоминает, а? Птицы же! У них же, как это, ну, мозг не развит. Он же, зараза эдакая, должен как обычная магнитофонная запись работать. Что же он в точку-то все время попадает, а?» Из-под самой двери Сипла перечислили всех Генкиных родственников по седьмое колено, и мальчик потрясенно замер. Значение некоторых слов он просто не знал. Ванька будто понял недоумение противника и речь упростил. Гена крякнул, побагровел и прошипел. «Ах ты ж скотина! Ну погоди, у меня курица перекормленная! Я тебе сейчас повыпендриваюсь! Еще и место выбрал у самой моей двери!» Тут Гена застыл с кроссовкой в руках. Ему неожиданно пришло в голову, что проклятая птичка ни разу, нет, точно ни разу не выразилась подобным образом при Сергее Анатольевиче. А вот при нем, да еще когда находилась на безопасном расстоянии, Генка, забыв про сон, спешно принялся натягивать кроссовки, желая разобраться с Леркиным выкормышем сейчас же и желательно без свидетелей. Пока Лерка спит, а мать Сергеем Анатольевичем крушат остатки мебели в гостиной. Но куда там? Не успел он приоткрыть дверь в коридор, Как пернатое чудовище тут же удрало к лерке, еще и проворчало напоследок. Ходят тут всякие. И примерзко хихикнула. Гена подумал, что всю научную литературу о животном мире можно спокойно выбросить в мусорное ведро. Как там? Все на рефлексах, дресура, идиоты. И он вяло побрел к залу, где по-прежнему ворочали мебель и все роняли. Минут через пять пристальных наблюдений Гена понял, тут что-то искали. Искали тщательно и методично, оставляя далеко позади недавних грабителей. Ёлки, да у бандюк просто времени не было так все пересматривать и перетряхивать. Интересно, что им надо? Неужели предки раскопали историю с исчезнувшей коробкой? Или им от Ивановых звякнули? Гена прислонился к двери и проводил взглядом диванную подушку, аккуратно отложенную Сергеем Анатольевичем в сторону. Это после того, как тот ее чуть ли не обнюхал. «Лёля, ну ты хотя бы вспомни, в какой комнате ты их оставила». Мама жалобно похлопала длинными ресницами и пролепетала. «Ну, наверное, здесь. Я же читала. Может, может на кухне или в спальне. Я туда тоже заходила». «Нет, не коробка», — с облегчением понял Гена и с нескрываемым любопытством поинтересовался. «А что ищете-то, а? Вдруг я знаю?» Клоп с Ральфом усиленно выражали симпатию новой хозяйке. Они активно путались у нее под ногами и норовили вылезать как можно большую площадь ее рук или ног. Ну, что подворачивалось под собачий язык в данную секунду. Поэтому отвлекаться надолго псы не захотели. Правда, приветствовали все же появление Гены радостным лаем. Ральф даже соизволил подбежать к нему и ткнуться холодным носом в ладонь. Сергей Анатольевич вернул на полку очередную книгу и сказал, «Вряд ли, но все равно спасибо». «Нет, серьезно, что пропало?» «Ключи», — вздохнула мама и виновато улыбнулась. «Опять», — хмыкнул Гена. Его дорогая мамочка отличалась жуткой рассеянностью и пропажа ключей, документов, читанной и любимой книги, кошелька, сумочки, да любой вещицы в доме большой новостью для Генки не была. Как правило, исчезнувшая находилась, причем в самых неожиданных местах и довольно быстро. Но были случаи и... «Эй!» — решил уточнить Гена. «А что за ключи?» «Отдачи», — устало отозвался Сергей Анатольевич. «Вчера вечером Лёля в руках их вертела. Ну, когда читала». «Нужно было отобрать», — укоризненно посмотрел на него Гена. «Нужно было», — не стал возражать будущий отчим. «Так», — протянул Гена, окинув бледную маму инквизиторским взором. «Будем думать». Мимо него протиснулась полусонная Лера. Задев Генку плечом, она пошатнулась, ухватилась за него и сладко зевнула. От нее почему-то пахло медом и молоком. Гена неожиданно покраснел, но, удивляясь себе, промолчал, лишь отметил, что на розовой сосна пухлой щечки еще сохранились следы подушки. «Что... что случилось?» И Лера опять зевнула, продемонстрировав Генке аккуратные мелкие зубки и розовый язычок. Пробормотал он, пытаясь отодвинуться чуть в сторону от Леркиного жаркого плечика. И, «Понимаешь, мама ключи потеряла». «Да? И что?» Лера потянулась к восторженно приветствующим ее собакам, и Гена облегченно вздохнул. «Да ничего, ищут вот». И он опять переключился на обедную маму. Упал с размаху в почти целое кресло и строго спросил. В кухне была? Мама кивнула. Гена посмотрел на отчима. В холодильнике смотрели? Сергей Анатольевич бросил на место мамин джемпер и изумленно переспросил: Где? В холодильнике, безмятежно повторил Гена. И насмешливо поглядывая на ошеломленного Леркиного отца, пояснил: Ее паспорт в последний раз я нашел именно там. Будущий отчим перевел круглые глаза на будущую жену. Пылающая от смущения Леля сделала жалкую попытку объясниться. Понимаешь. «Я... я на следующий день должна была за билетами идти. Ну... ну и как бы это тебе сказать?» Гена коротко хохотнул. Физиономия Сергея Анатольевича впечатляла. Лера оставила в покое брюха Буля и с сочувствием уставилась на мачеху. Наконец Лёля выдавила. «Я, кажется, покушать захотела и, ну, сыр взяла». Исчерпав все смягчающие её вину обстоятельства, она намертво замолчала. «Точно!» — с удовольствием прокомментировал Генка. «Сыр взяла. И к нему книжку какую-то идиотскую». «Вовсе не идиотскую», — жалобно возразила мама. «Ха!» — ответил сынок. «Это женский-то роман». «И что?» — с любопытством спросила Лера. «Отгадай», — хмыкнул Генка. «Ну, раз ты сказал, что паспорт нашелся в холодильнике, значит, Лёля его туда положила, когда брала сыр. Машинально. Или когда сыр возвращала. Правильно? Почти. В части паспорта». «Как это? В части паспорта?» «Так». «Паспорт именно таким образом попал в холодильник. А вот сыр... Знаешь, где мы на следующий день нашли сыр?» «Где?» «В маминой сумочке», — Игенка похохатовая, пояснил. «Она, как бутерброд себе сделала, решила сыр вернуть в холодильник, а паспорт — в сумочку, а сама, как обычно, уткнулась в книжку. Вот и перепутала. И думаете, это был единственный случай?» Сергей Анатольевич вышел из комнаты, и через пару секунд ребята услышали, как хлопнула дверца холодильника. Вернувшись, он отрицательно помотал головой и спросил: «Ген, следующее место? Сумочка? Но она же оставалась в прихожей». Возразил Сергей Анатольевич. Ген охмыкнул. Сергей Анатольевич вздохнул и пошел в прихожую. За ним последовали заинтригованные происходящим псы. Ванька, пробравшись в комнату, выбрал себе самое безопасное местечко, уселся на коленях ошеломленной Лёле. Лера с любопытством рассматривала несчастное личко мачехи. Через пару минут цепочка, возглавляемая хозяином дома, вернулась. «Где еще? потребовал дальнейших инструкций Сергей Анатольевич. «Она и в туалете читает», – с готовностью продал родительницу Гена. «Как-то на полу там собственное колечко уронила, Вечно что-нибудь в руках вертит. Привычка такая». Отчим кивнул, и поисковая экспедиция снова исчезла. Гена сердито посмотрел на мать. «Варенье из кладовки брала? Ну, к чаю». «Брала», – опустила повинную голову Лёля. Вишневая. Вернувшийся было Сергей Анатольевич опять испарился. Ральф преданно последовал за ним, а ленивый Буль решил, что с него хватит. И плюхнулся в ноги хозяйки, доверчиво подставив ей свой розовый голый животик. Лера ожиданий песика не обманула и тут же начала это кругленькое пусцо почесывать. Хлоп благодарно заурчал. «В чем вечером была?» — сурово продолжил допрос Гена, стараясь не обращать внимания на наглого Ваньку. Попугай обосновался на плече у поникшей Лёли и ворковал ей что-то утешительное прямо на ушко причем предельно невнятно успокаивала генку одно все равно его мать большую часть лексикона бессовестной птицы не поняла бы в... Э... в мама беспомощно посмотрела на сына и призналась не помню в моей зеленой рубашке воскликнул сергей анатольевич и помчался к спальне потом ребята услышали восторженный вопль его поддержал возбужденный радостный лаер альфа и в зале потрясая найденными ключами появился старший коваленко ну генка нет слов — прокричал он. — Я в собственной рубахе в жизни бы не догадался посмотреть. Потом ему пришлось утешать вдруг заплакавшую Лелю. Лерке досталось успокаивать переволновавшихся собак, а счастливому Генке удалось под этот шумок добраться до попугая. Причем тот сам Генку спровоцировал. Просто когда Сергей Анатольевич, бросившись к жене, нечаянно смахнул его с плеча, Ванька со злости такое ляпнул, так что попугай пострадал в это злосчастное утро больше всех. Во-первых, попал снова в клетку и был безжалостно там заперт. Во-вторых, Генка, решив быть до конца суровым, накрыл клетку ненавистным Ваньке темным платком. В-третьих, Генка, пока ловил попугая, в горячке боя выдрал у него из хвоста великолепнейшее перо и прилично помял самого хозяина. Птица настолько была деморализована своим поражением, что даже не сделала попытки популярно объяснить Генке, кто он такой и что она о нем думает, а это говорило о многом. Короче, когда после поспешного завтрака основная часть семейства погрузилась в машину, Генкины наручные часы показывали уже 7.45. Помахав рукой вслед старому джипу, Гена почти сразу же наткнулся взглядом на идущего к нему Титова и обреченно вздохнул. Сумасшедший денек набирал обороты.